Глава пятая Мы долго ехали по извилистой тропе, заметной лишь Эридону. Иногда его выбор дороги казался мне спорным. Он гнал лошадей по крутому склону, вместо того, чтобы продолжить неспешный ход по пологой долине. Один раз я сбунтовалась. Ты уверен, что нам туда? В тот момент мы ехали по редкому хвойному лесу, и теперь дракон требовал свернуть в узкое, едва заметное каменистое ущелье. Уверен. Недовольно бросил он, направляя своего коня между двух отвесных скал. Вихрь подо мной занервничал. Ему передавались сомнения наездницы. «Эта дорога выглядит небезопасной. Лес мне нравится больше». Не сдавалась я. «Может, есть возможность обойти по нему?» «Ты решил указать мне, где лучше в драконьих землях?» Чешуйчатый иронично взглянул на меня. «Так вот, если мы сейчас не свернем, а продолжим двигаться по лесу, то окажемся в такой трясине, откуда редкий смельчак выбирался. Хочешь попробовать?» «Нет», – буркнула я, успокаивающе поглаживая вихря по шее. «Вот и отлично!» Тогда не отставай. Когда солнце было в зените, мы остановились для легкого обеда и снова продолжили путь. Усталость накапливалась. К вечеру мне начало казаться, что не существует никаких горных городов. Есть только лес и скалы. И сейчас Эридон заведет меня в какую-нибудь пещеру и съест? Я потрясла головой, прогоняя неприятные образы. Нет, дракон прав. У меня слишком много плотоядных мыслей. Меня явно не для этого сюда так долго вели. Чешуйчатый остановился впереди, дожидаясь меня. К тому моменту я уже здорово отстала. Даже вьючная лошадка ускакала вперед. У меня же кончились силы подгонять вихря. Второй день непростой поездки давала себе знать. А может, дело было в воздухе? Он был здесь совсем другим и дышалось по-другому. Мне как будто не хватало воздуха, даже самого глубокого и полного. Эридон не ругался, лишь терпеливо ждал. Когда я оправнялась с ним, дорога сделала очередной извилистый поворот. Открылся новый вид. И у меня на мгновение перехватило дыхание от красоты, что раскинулось передо мной. На пологом склоне, словно защищенным от остального мира высокими горами стояли одноэтажные домики с черепичной крышей и яркими ставнями. Они гармонично вписывались в ландшафт. рядом простирались небольшие огороды и пастбища, где овцы и козы пощипывали траву. Все выглядело уютным и умиротворяющим. Мы уже близко сказал Эриден, позволив мне вдоволь насладиться видом. На душе стало легче. Даже усталость отступила. Мы продолжили путь. Проезжая мимо домов, редкие жители, что встретились нам, приветливо кланялись и улыбались. Некоторые мужчины снимали широкополые шляпы и махали Эридону. «Они не боятся тебя?» – удивленно произнесла я. «Почему они должны? Это мои люди», – спокойно ответил чешуйчатый. Да, но в том-то и дело, они люди, а ты… Дракон. Эридон глухо рассмеялся. Я впервые слышала его смех. Низкий, теплый. Он завораживал. Айла, ты права, во мне живет дракон. Но это не делает меня плохим человеком и императором. Я лишь покачала головой. Хороший человек не стал бы рушить мою жизнь и забирать из семьи неизвестно куда. Впрочем, вслух я этого говорить не стала. Мы прошли через горное поселение по склону. Когда поднялись на самый верх холма, нам открылся новый захватывающий вид. И я, натянув поводья, пораженно замерла вместе с вихрем. На массивной скале, словно продолжение горы, возвышался замок. Его каменные стены были сделаны из той же породы темно-серого цвета, отчего он сливался с природой, казался естественной частью ландшафта. Он будто вырос вместе с горой. Башни замка тянулись к небу. Величественные и горделивые. Шпили, узкие окна, арка. Каждая деталь делала его настоящим произведением искусства. Главные ворота, украшенные гербом с парящим драконом, выглядели неприступными. Природная красота и рукотворное величие гармонировали в этом великолепном строении. Ты что, здесь живешь? ошарашенно произнесла я. Теперь здесь живешь и ты, с улыбкой произнес Эриден. Добро пожаловать в новый дом. Ворота распахнулись раньше, чем мы доехали до замка. Нас ждали. В просторном внутреннем дворе уже выстроились люди. Стоило нам спешиться, шустрый щупленький паренек увел коней. Мужчины и женщины, стоявшие вперемешку, были одеты в однотипные наряды из невзрачной грубой ткани. Я сразу догадалась, что передо мной слуги, выбежавшие встречать хозяина. «Добро пожаловать, Ваше Высочество!» Раздался неровный хор голосов. Я видела, что они искренны. Во взглядах читалось почтение и даже благоговение. Зато, когда их глаза устремились на меня, я уловила в них весь спектр эмоций от разочарования до холодного презрения. Я поежилась, словно на ветру. Похоже, чужаков здесь не любят а, может, были и другие причины их неприязни. «Моя невеста, юная княжна Айлария Смол», громогласно представил меня Эриден, словно не замечая насупившихся взглядов. «Прошу любить и во всем помогать». «Здравствуйте». Неуверенно пробормотала я, все еще ежась под взглядами. Слуги натянуто улыбнулись в знак приветствия. «Они привыкнут. Дай им время», — шепнул Эриден, когда мы поднимались по величественной лестнице. «Сейчас познакомлю тебя с братьями». Мы вошли в огромный холл замка, и я восторженно замерла. Такой роскоши и монументальности я еще никогда не видела, как, впрочем, и настоящих замков. Больше всего впечатляли огромные хрустальные люстры, висевшие под высокими сводами». Их свет мягко скользил по мраморному полу. По обе стороны от холла возвышались колонны с вырезанными на них драконами. Пока я стояла, восхищенно задрав голову и рассматривая детали интерьера, эхо принесло быстрый стук каблучков. «Эриден, наконец-то ты вернулся!» Нам навстречу спешила красивая блондинка в летящем шелковом платье. Не обращая на меня никакого внимания, она заключила дракона в объятия. «Я успела соскучиться», — с предыханием заявила она, не разжимая рук. «Так, а это еще кто?» Рядом с длинноволосой блондинкой с идеальными нежными чертами лица я почувствовала себя особенно жалкой. В пыльном дорожном костюме после двух дней пути. Внутри что-то неприятно царапнуло. Обида, злость, ревность. Точно не последнее. Наивно было бы полагать, что мой «жених» ни на кого не смотрел все эти годы. Да и нет мне дела до чешуйчатого и его личной жизни. Эридан тем временем высвободился из цепких объятий. «Селена, я тоже рад тебя видеть. Познакомься, это моя невеста Айлария. Айла». Это Селена. Она давний друг нашей семьи и тоже проживает в замке. «Друг семьи, значит?» Я мысленно хмыкнула. Мы с девушкой уставились друг на друга. Я с любопытством, она с пренебрежением. «Где братья?» – спросил дракон. «Дарюн отправился в Верхний Торон. там крестьяне что-то между собой не поделили. До кровопролития дошло». Решил вмешаться. Фил увязался за ним. Еще не вернулись. Все это Селена произнесла ровным тоном, не сводя с меня пристальных глаз. Ясно. Значит, знакомство отложим на потом. Для Айла готова комната. Да, все ее вещи разложены. Мы разместили ее в крыле для гостей. Все так же спокойно отчитывалась блондинка. Почему там? Я думал, ее разместят возле меня. Брови Эридона недовольно сдвинулись на переносице. Мы так решили с братьями. Девушка дернула плечиком и, наконец-то, перевела взгляд на дракона. В ее глазах горели искры вызова. Все-таки она не член семьи. Ладно, примирительно вздохнул дракон. Он решил не спорить. Пусть временно поживет там. Люси, проводи гостю ее покои. По хозяйски, скомандовала Селена. Только сейчас я заметила худую девушку в сером платье, неприметно стоящую возле колонны. Она торопливо направилась к нам. Конечно, госпожа. Служанка с обожанием взглянула на блондинку. Княжна, пройдемте за мной. Можно просто, Айва. Я дружелюбно улыбнулась. Хотелось наладить контакт в этом замке хоть с кем-нибудь. Но юная служанка лишь раздраженно поджала губы. Я последовала за ней. Коридоры замка казались бесконечными. Мы переходили с этажа на этаж, миновали залы со статуями, картинами и даже небольшими фонтанами. Вскоре я совсем перестала ориентироваться. Все мои попытки заговорить Люси игнорировала. Она подала голос, лишь когда мы остановились у одной из дверей в конце бесконечного коридора. «Это ваше покое, княжна. Располагайтесь». После этого она резко развернулась и торопливо пошла обратно. Я же осталась стоять, растерянно провожая взглядом ее фигуру. Дверь в свои покои открывалась с трепетом, ожидая увидеть за ней все что угодно, от вычурной роскоши до тесной комнатушки. Но увиденное меня приятно удивило. Просторная светлая комната с большим окном, за которым открывался захватывающий вид на заснеженные горные вершины. Стены были в светлых тонах со вставками из натурального камня. В центре стояла широкая кровать с резным изголовьем. По обе стороны от нее расположились элегантные прикроватные столики. Напротив кровати находился внушительный резной шкаф, а также зеркало в полный рост, кресло и туалетный столик. За еле приметной дверью нашлись туалет, раковина и массивная ванна из белого мрамора. Тут же на столике были выложены халат, полотенца, всевозможные масла для мытья, ароматические соли. Я удовлетворенно вздохнула. Здесь было все, к чему я привыкла, и даже чуточку больше. Я распахнула дверцы шкафа. Там были заботливо развешаны мои вещи. Казалось странным видеть их здесь, словно послание из другой жизни. Я с радостью стянула опостылевший дорожный костюм и отправилась в ванну, где целый час с наслаждением пролежала в горячей воде, испробовав все масла и соли. Когда вернулась в комнату, За окном уже стемнело. Я задернула тяжелые портьеры, надела сорочку и нырнула под одеяло на свежезаправленные белоснежные простыни. Очень хотелось есть, но на ужин меня так никто и не позвал, а искать кого-то в огромном незнакомом замке уже не осталось сил. Поэтому я закрыла глаза и постаралась просто заснуть. Усталость взяла свое, и я быстро провалилась в сон. Но долго проспать не удалось. Очень скоро меня разбудил странный звук. Я рывком села на кровати. Сердце тревожно стучало. Прислушалась. Тишина. На мгновение я подумала, что это было лишь дурное сновидение. Но вдруг из коридора зазвучала мелодия. Она становилась то тише, то громче. Всего несколько нот, которые повторялись снова и снова. Музыка была мне знакома. Она походила на то, что играла в моем детстве в шкатулке. Эта драгоценность досталась нам от далеких предков. В ней еще кружилась фарфоровая танцовщица. Сейчас, в полумраке чужой комнаты, мелодия не казалась мне такой же прелестной, как раньше. В ней было столько тоски и отчаяния. Я поднялась и накинула халат. Звуки, казалось, стали тише. Я старалась унять сердцебиение и не дышать слишком громко. Было страшно и вместе с тем любопытно. Откуда звучит эта мелодия? Ноты проникали в разум, путали мысли. Повинуясь внутреннему порыву, я потянулась к дверной ручке. Стоило мне переступить порог, мелодия угасла, резко оборвавшись посередине. Холодный сквозняк, гуляющий в коридоре, неприятно облизал мои босые ноги. Я уже собралась вернуться в свои покои, как почувствовала на себе чужой тяжелый взгляд. Я вздрогнула, только сейчас заметив женщину, стоящую в нескольких шагах от меня в полумраке коридора. И как я ее сразу не приметила. «Так вот ты какая!» Глухо произнесла незнакомка, делая шаг ко мне. «Красавица!» Впрочем, я в этом не сомневалась. На женщине было серое льняное платье, похожее на то, что носили местные слуги. Но выглядело оно дороже, с вышивкой на расклешенных рукавах и подоле. Волосы были заплетены в две толстые темные косы. «Должно быть экономка», – решила я про себя, а вслух произнесла. «Спасибо». И тут же поспешно спросила. Вы слышали мелодию? Когда-то я под нее танцевала и была счастлива. Ответила она горьким шепотом, от чего у меня по рукам побежали мурашки. Вы несчастны теперь? Осторожно уточнила я. Они посеяли ветер. Теперь пожимают бурю. Ее песок коснулся и меня. Всех нас. Даже тебя. Похоже, женщина была не в себе. А может, пыталась меня запугать? Надо сказать, у нее это получилось. Глухой голос, блуждающая улыбка и странные речи действовали устрашающе. Внутренний голос требовал срочно вернуться к себе, запереться в покоях и ждать рассвета под одеялом. Но другая часть меня требовала продолжения этого странного разговора. Кто они? Драконы? Женщина неестественно дернула головой. И мне показалось, что внезапно она стала ближе. Ее бледное лицо оказалось напротив, совсем рядом. Она смотрела мне прямо в глаза. Ветер, что они посели, гуляет в этих стенах. Прошептала она. Словно в подтверждении ее слов мои босые ноги снова лизнул сквозняк, забираясь выше, под сорочку, холодя бедра и заставляя меня подгибать пальцы. Не верь их словам, что все кончено. Уезжай отсюда, Айла. Я вздрогнула, когда услышала свое имя. Впрочем, оно здесь ни для кого уже не было секретом. «Вы хотите меня напугать? Заставить уехать? Только вот приезд сюда был не моим решением, и я не могу ничего изменить!» Женщина улыбнулась, но от этого ее лицо стало еще более печальным. «Тогда...» «Я присмотрю за тобой». Прозвучало зловеще. «Спасибо, не стоит. Справлюсь сама». Недовольно процедила я и шагнула назад в свои покои. Дрожащими пальцами нащупала ключ в замочной скважине и повернула его. «Так мне будет спокойнее». Снова оказавшись в своей постели, я обдумала странный разговор и пришла к выводу, что это не больше, чем попытка напугать меня. Не успела появиться в замке, а уже чем-то не угодила слугам. Вот и пытаются меня извести». Последней мыслью перед тем, как я снова провалилась сновидения, было то, что нужно быть осторожнее.